Страх покинул его. Ощутив себя достаточно подготовленным, Уин пошел по самым злачным уголкам города, где безраздельно царили наркотики и преступность. Он специально надевал синий блейзер с гербом на нагрудном кармане или розовую рубашку со стоячим воротничком, или дорогие макосины на босу ногу. При виде его у плохих парней текли слюнки, из глаз сочилась ненависть, и они нападали. А Уин защищался. С годами Уин, становясь мудрее, не раз задумывался о том, что в мире наверняка есть мастера сильнее. Но немного. У Уина зазвонил мобильник. «Излагайте», — сказал он. «У нас есть запись разговора одного типа по имени Доминик Рочестер». Звонил его старинный знакомый, с которым они не общались уже три года. Но это не важно, в его мире такое в порядке вещей. То, что Доминика прослушивали, Уина ничуть не удивило». По слухам, Рочестер был связан с уголовниками. «Продолжай», — сказал Уин. «Кто-то стуканул ему, что твой друг Болитр причастен к исчезновению его дочери». Уин ждал продолжения. Рочестер воспользовался чистым телефоном. Полной уверенности нет, но, похоже, он звонил близнецам. Воцарилось молчание. «Ты их знаешь?» «Только по рассказам. Вспомни все, что слышал» и помножь на сто. Один из них настоящий феномен. Совсем не чувствует боли сам, но ужасно любит ее причинять. Другого зовут Джеб. Знаю, что не поверишь, но он любит грызть живое мясо. Очень любопытно. Один раз мы нашли парня, обработанного близнецами. Джеб прошелся по нему зубами. Это было нечто. Не тело, а кровавое месиво. Он выгрыз бедняге глаза». Я до сих пор не могу заснуть, если не приведи, Господи, вспомню об этом. Может, тебе стоит засыпать с ночником? Я думал об этом. — Они меня пугают, — сказал голос в трубке, — не меньше, чем ты. Уин знал, что это были комплименты в оба адреса, и его, и близнецов. — И ты считаешь, что Рочестер позвонил им сразу после того, как узнал о Майронеболитере? — Ну да, через несколько минут. — Спасибо за информацию. Уин, послушай меня. Они полные беспредельщики. Помню еще случай с одним крестным отцом из Канзас-Сити. Он их нанял для какого-то дела. Ну, Что-то там не срослось, и мафиози дал отбой. Как, не знаю. Авторитет, не будь дурак, хотел откупиться, чтобы не портить отношения. Но не тут-то было. Близнецы похитили его четырехлетнего внука. Представляешь, четырехлетнего. И прислали его изжованного на кусочки. А потом... Только прикинь, спокойно взяли его деньги. Ровно столько, сколько он изначально предлагал. Не попросили ни на цент больше. Понимаешь, куда я клоню? Уин отключил мобильник. Ответ был очевиден. Он все прекрасно понял. Глава двадцать вторая. Майрон держал в руке телефонную трубку, чтобы позвонить Элли. И, наконец, услышать ее голос. И тут заметил, что перед его домом стоит автомобиль. Майрон сунул мобильник в карман и подъехал к крыльцу. На бордюре сидел крупный мужчина. Заметив Майрона, он встал. «Майрон Болитер?» «Это я. Мне нужно с вами поговорить». Майрон кивнул. «Давайте войдем в дом». «Вы знаете, кто я?» «Да, знаю. Это был Доминик Рочестер. Майрон узнал его по роликам теленовостей. Его безжалостное лицо было сплошь покрыто жуткими порами. В воздухе висел запах дешевого одеколона». Майрон задержал дыхание. Интересно, как Рочестер узнал о его причастности к этой истории? Хотя теперь уже не важно. Майрон решил, что это даже к лучшему. Он все равно хотел с ним побеседовать. Майрон не знал наверняка, когда именно у него возникло чувство опасности. Возможно, когда к дому повернула другая машина. Или когда он обратил внимание на походку Рочестера. Майрон сразу понял, что с Рочестером надо держаться на стороже. Он из тех, с кем лучше не связываться. Никакого сравнения с большим Джейком Вулфом. Все снова напоминало баскетбол. Были моменты, когда Майрон так погружался в игру, что время будто замедляло ход, позволяя замереть в прыжке, перегруппироваться и контролировать сразу всю площадку. Пальцы сами находили на мече бороздки для надежного захвата, кисть четко напротив лба, а обод кольца в прицеле глаз. Что-то было не так. Майрон остановился у двери с ключами в руке. Он повернул голову и посмотрел на Рочестера. У того были темные глаза, которые одинаково и бесстрастно будут разглядывать человека, собаку, канцелярский шкаф или горную гряду. Им было все равно, что видеть. Они всегда смотрели одинаково. — Может, поговорим здесь? — спросил Майрон. — Как хотите, — пожал плечами Рочестер. Подозрительный Бьюик замедлил ход. Майрон почувствовал, как... Завибрировал его мобильник и взглянул на дисплей. Там высветился псевдоним Уина. Красавчик. Майрон поднес телефон к уху. Есть два очень неприятных субъекта, начал говорить Уин. И в этот момент на Майрона обрушился удар. Кулак Рочестера скользнул по затылку. Майрон давно не поддерживал форму, но боковое зрение его не подкачало. В последнее мгновение он заметил движение Рочестера, чуть присел и ушел от кулака задевшего верхнюю часть черепа. Больно, но костяшкам Рочестера наверняка хуже. Телефон полетел на землю. Майрон упал на колено и ухватил Рочестера за кисть, сжав фаланги пальцев второй руки для ответного удара. Большинство людей бьют кулаком. Иногда по-другому нельзя, но лучше этого избегать. Ударишь сильно — сломаешь себе руку. Удар ладонью, особенно в уязвимую точку, намного эффективнее. Кулаком надо наносить прямой удар, причем вкладывать всю силу нельзя, потому что кистевые кости не выдержат нагрузки. А если бить ладонью правильно, то есть когда пальцы полусогнуты и защищены, а запястье от... отогнуто назад, и удар наносится мягкой частью ладони, нагрузка распределяется на лучевую, локтевую и плечевую кости, которые намного прочнее кистевых. Так Майрон и поступил. Ближе всего был пах Рочестера, Но Майрон рассудил, что Рочестер — человек бывалый и будет ждать такого удара. И тот действительно был к этому готов и защитил пах коленом. Майрон ударил в диафрагму, чуть ниже грудной клетки. Из здоровяка, как из проколотой этой шины, с шумом вышел воздух. Майрон рванул на себя руку противника и бросил его на землю внешне неловким приемом дзюдо. Откровенно говоря, в драке все броски выглядят неуклюже. Он снова вошел в зону соперника, и время замедлило свой ход. Рочестер еще был в воздухе, когда Майрон увидел, что машина остановилась, и из нее вылезли двое. Рочестер полетел на землю, как мешок с щебенкой. Майрон успел вскочить на ноги, парочка двигалась прямо на него. На лицах обоих играли улыбки. При падении Рочестер грамотно сгруппировался и сделал кувырок. Совсем скоро он тоже окажется на ногах, тогда их будет уже трое. Двое из машины ускорили шаг. В их действиях не было ни настороженности, ни беспокойства, а только энтузиазм. Как у детей, увлеченных интересной игрой. «Есть два очень неприятных субъекта», — вспомнил Майрон слова Уина. «Прошла еще секунда. У человека с пассажирского сиденья волосы были собраны в пучок, что делало его похожим на школьного учителя-вольнодумца, который преподает искусствоведение и от которого постоянно пахнет марихуаной». Майрон мгновенно просчитал варианты. В случае опасности так было всегда. Либо замедлялся ход времени, либо в ускоренном ритме работал мозг.